Глава восемнадцатая Лаупинь с натугой поднял восемнадцатифунтовую рыбину, покрутил туда-сюда, обследовал. Вдоль боков к хвосту уходили ряды уменьшавшихся плавников, по одиннадцать с каждой стороны. Но рыба выглядела странновато, с вентральными плавниками, длинными и тонкими, словно бы кисейными узкими глазами, пятнистой зеленоватой чешуей. «Нужно с ней поосторожнее», — сказал он. «Могут быть паразиты». Астроном оставил Лаупиню нож с десятидюймовым лезвием. Он сноровисто рассек и выпотрошил рыбину, нарезал кусками. Плоть рыбы оказалась бледной, как у черепахи. Попадались гневно-красные пятна, которые Лаупинь тщательно вырезал. «Думаю, всех удалил», — возвестил он. «Хотите, Суси, или поджарим?» «Поджарим», — сказала Майра. «Не хочу рисковать. Бррр. Они зажарили рыбу на костре, сложенном из принесенного им хвороста. Вкус был восхитительный. Много жиров, странный острый аромат. От рыбы поднимался пленявший обоняние дух. Посыпались шутки о белом вине, уместном к этому блюду. «А может, лучше маргариту попробовать?» Бет обрадовалась, что у отряда поднялось настроение. «Встречи с Мемор всех просто восхитили». но не скрыли того факта, что люди здесь просто узники, которым по какой-то причине соблаговолили читать курс лекций. Благоговейная дрожь контакта с настоящим чужаком и знакомство с его странным мировоззрением понемногу оставляло их. Они не были философами или кабинетными теоретиками. Они подрядились исследовать новый мир, основать там новую обитель человечества, опустить якорь меж звезд. Терпение начинало лопаться. Лаупинь порылся в своем поясе с инструментами и вдруг издал возглас радостного удивления. «Лучевик ожил! Принял какой-то сигнал!» Все изумились. Лаупинь вытащил коммуникатор и показал, что индикаторный светодиод призывно мигает. «Он настроен на бортовые системы Эроса», — пояснил Лаупинь. «Я принимаю их данные». «Внутренние системы?» — подала слабый голос Тононарив. На «Нет». «Одни только диагностические сводки. Все в порядке. Челнок переключился в ждущий режим». «Мы где-то в его поле видимости», — сказал Атананариф. Лаупинский скептически нахмурился. «Это интеллектронная система, и если Эрос долго не пинговать, он автоматически подстроит мощность своих передач, желая получить ответ. Возможно, группа Клиффа пыталась с ним связаться». «Если бы нам удалось выбраться отсюда», — сказала Атананариф, мы бы попытались отыскать Эрос и спастись». «Отличная идея!» — с преувеличенным оптимизмом поддержала ее Бет. В последний раз они видели свой челнок, когда гигантские манипуляторы бесцеремонно бухнули Эрос в грузовой отсек звездолета «Птица народа». «Лаупинь, а можно твоим лучевиком передать сигнал с Эроса на искательницу Солнц?» Лаупинь несколько минут возился с крохотным трансивером на солнечных батареях, размером едва с его большой палец. Я пытался на волне 14,4 ГГц, затем на кратных. Нет, я не могу отсюда перехватить управление челноком. Вероятно, мера предосторожности. Абдус разочарованно застонал. Все упали духом. Бет не могла позволить упадническому настроению захватить отряд. Лучше их чем-то отвлечь. Класс. Ну, давайте подытожим, чему мы научились. сказала она с улыбкой. «Майра, может быть, ты?» Немногословная обычно женщина подмигнула Бет и кивнула. «Когда Мемор показывала нам все эти ошеломляющие чудеса, огромные постройки, невероятные виды, у меня сложилось впечатление, что она хочет нас вывести из равновесия, показать незваным гостям, что тут им не медом намазано. Хорошо, что оно... Ну ладно, она...» Используют как голос, так и жесты», — сказал Лаупинь. «Так легче запоминать». «Меня привлекли некоторые картинки, показанные нам на большом экране», — продолжила Майра. «Одна из них демонстрировала какие-то макроинженерные работы в астероидном поясе. Я полагаю, это был учебный ролик по истории. Истории сооружения этого объекта». «Она использует их, желая привлечь наше внимание», — сказала Бет. Показала нам трехмерные клавиатуры, помните? Она хочет, чтобы мы научились обращаться с дисплеями. Вот только ей самой эти клавиатуры не нужны. Она отдает голосовые команды. Ты думаешь, она стремится обучить нас своему языку, инструктируя, как пользоваться трехмерными клавами?» Усомнилась Майра. «Может быть», — пренебрежительно отмахнулся Лаупинь. «Вполне возможно, что те картинки поддельные, сочиненная на ходу подстава. Нам нужно сбежать отсюда. Не хочу я сидеть и учить их язык». Бет кивнула. Ей нравилась дикая природа этого места, ей хотелось узнать о нем как можно больше, да и Клиффу бы понравилось, наверное, а может уже и нравится сейчас. Но это правда. Пока мы тут сидим и болтаем, наши кости слабеют. Надо выбираться отсюда в области нормальной силы тяжести. У Клиффа и его команды с пищей и сном дела обстояли неважно. Пересекая просторные равнины и укрываясь на опушках лесков, они не видели никакой дичи уже большую часть земного дня. Удавалось питаться ягодами, а однажды они наткнулись на ручей со вкусной водой, но безо всяких признаков рыбы. Следуя протоколом, Ирма пошла вверх по течению и стала на страже. Четверо мужчин с наслаждением погрузились в воду. Уже несколько дней всех мучил понос, да и вспотели они столько раз, что о стандартной этике мытья пришлось позабыть. В первые дни они добавляли в питьевую воду хлоридные таблетки, но теперь приходилось обходиться портативным ультрафиолетовым стерилизатором на солнечных батареях. Наверное, его оказалось недостаточно. Из норы на берегу выползло что-то широкое, ребристое и рогатое, уставилась на клиффа, словно бы овальная черепаха с острым, как лезвие, краем панциря. Нора не внушала особого доверия, так что люди не стали ее обследовать. Говард плескался в небольшой мутной заводе. «Я вот что надумал», — сказал он медленно, с улыбкой, обратив лицо к солнцу и лениво потянувшись. «Я думаю, в нашей дресне хиральность виновата». «Хиральность?» — переспросил Айби. Что-то со спином связанное, Айби все-таки был неплохим инженером. Направление вращения молекул, как перчатки на правую и левую руку. Некоторые молекулы не идентичны своему зеркальному отражению. Говард и так был немногословен, да еще его временами прошибала возвратившаяся слабость, так что Клиф навострил уши. Биохимики в большинстве своем полагают, что преобладание правовращающих сахаров или вовращающих аминокислот. «Прихоть случая. Я думаю, некоторые местные формы жизни зиждятся на биохимии с противоположной всему известному нам хиральностью». «Но как же...» — начал было Терри. «Помнишь, два сна назад мы все восхищались вкуснейшими фруктами?» Айби застонал при одном воспоминании. «А уже через час снова испытывали зверский голод, почти как в китайской кухне, если верить клишированному представлению о ней. Ну и потом...» «Нас всех пронесло!» «Вот поэтому мне все время хочется есть», спросил Клифф. Он страстно возмечтал о портативном анализаторе оптического вращения. На Искательнице Солнц такие, разумеется, имелись, но захватить все в первую вылазку не получилось. «Нам всем хочется есть», поправил его Говард. «Мы движемся по пересеченной местности, сжигаем калории, но кое-что из пищи, которую мы поглощаем, проходит насквозь, и только выпаливает нам кишки». «Но мы обжариваем мясо», — возразил Терри. «Конечно, однако дело не в нем. Дело в нашей земной биохимии. Помните, как стейки оказались сражены микробами, которых в Америке никогда не водилось? А тут Монтесума, можно сказать, берет посмертный реванш». «Нет, дело там было в патогенах, а это совсем другое», — ответил Клифф. «Я взял пробы ДНК». Экология чаши основывается на той же двойной спирали, что и наша. Везде, где я проверял. Ну да. Но на других планетах эволюция могла пойти иным путем и отобрать для жизни сахара и белки с другими направлениями вращения. Если чаша курсирует по обитаемым мирам и отбирает пробы жизненных форм, здесь могут найтись целые экосистемы, основанные на L-глюкозе, вместо земной d глюкозы и на D-аминокислотах, вместо L-аминокислот. «Тошнота, всегда тошнота», — передернул плечами Айбе. Говард был очень доволен. «И вот смотрите, чем интересна L-глюкоза. Она обладает таким же сладким вкусом, как D-глюкоза, но проходит через пищеварительный тракт полностью неметаболизированной. При столкновении лево- и правовращающих экосистем любая форма жизни в пищевой цепочке — вынуждена будет выбирать между двумя вариантами изомерной биохимии. К фруктовому сахару, фруктозе, это относится в той же мере. Клифф вспомнил, что на Земле Говард считался медийной знаменитостью. Он содержал получастный заповедник в Сибири, основанный после того, как глобальное потепление с выбросами метана из гидратов разогрело эту Землю. Но он никогда бы не отправился в полет, если б не катастрофа, стершая с лица планеты его зоопарк вместе со всеми животными. Планировщики миссии выбрали его за то, что на Искательнице Солнц тоже планировали учредить небольшой зоопарк, миниатюрную экосистему, как семя будущей колонии. Некоторые зверьки, увы, не выжили, а большинство попросту не стоило будить прямо сейчас, но Говард тручался, что позаботится о них. Они с Айби бодались рогами, пока Клифф не поднял руку жестом племенного вождя. «Насколько можно быть уверенным, что это объясняет наш понос?» — уточнил он. «Я-то думал, что все проблемы позади, когда поглядел на результаты анализа пробы воздуха из шлюза». «Биология никогда не отдыхает». Словно желая проиллюстрировать свои слова, Говард оттянул мешки под глазами. «Лучше бы нам научиться отличать правую перчатку от левой, пока не поздно». Он воздел свой ком. «Я тут кое-что набросал в заметках. Черновой вариант меню». Клифф похлопал его по спине. «Молодец! Сим, назначаю тебя шеф-поваром!» Ему действительно стало легче от того, что хоть причина этой напасти прояснилась. Разговоры о ней, пересоленные грубыми мужскими шуточками, немного снимали напряжение. Ирма неторопливо вернулась и присоединилась к общему веселью. «Лучше всего нам подходит мясо», — сказал Говард наконец. «Тут должно быть много всякой живности, какую... М -м, не жалко. Вот и поищем». «Где?» — спросил Айби. «Да по всем направлениям компаса». «Компас тут не работает», — сказал Терри, и они пошли вдоль ручья. Несколько часов спустя, остановившись на ночлег в тени изогнутых зигзагами деревьев, Клифф уже страстно мечтал набить какой-то дичью желудок и забыться. Говард молча вытянул руку и указал куда-то вдаль. Все с готовностью припали к земле и вгляделись в бинокли. «Выглядит, как помесь андатры с обезьяной», — сказала Ирма. «Наверное, в ней много мяса». Шкура у зверя была серая, двигался он неспешными волнистыми шагами, вынося вперед бедра и настороженно вытянув узкую морду. Существо приближалось. «В нем метра два росту», — заключил Айби. «Полно мяса», — сказал мечтательно Говард, у которого громко урчало в животе. «Лазеры такую толстую шкуру вряд ли пробьют», — заметил Терри. «Да и в голову его будет тяжело пристрелить», — сказала Ирма. «Гляньте, какие у него надбровные дуги! Там толстенная кость, а череп довольно узкий». В передних конечностях он ничего не несет, сказал Говард. Они больше напоминают когти. Клиффу не хотелось убивать примата, но они действительно очень проголодались. Он почел за лучшее промолчать. Давайте переместимся туда, где по нашему компасу находится Говард, сказал Айбе, и подберемся ближе к этой зверушке. Может, копья сделать? Ветки зигзагообразно изогнутого дерева отклонялись, следуя изгибом ствола, сперва влево. затем вправо. Они отсекли четыре из них, достаточно прямые, заострили концы веток ножами и дополнительно отполировали лазерами. Люди действовали быстро и уверенно, орудовали этой полевой аппаратурой, почти не задумываясь. Серая андатра обезьяна приблизилась на сотню метров. Земляне выскочили из-за деревьев и, низко пригибаясь, взяли зверя в кольцо. Голова животного вздернулась из высокой травы повертелось туда-сюда, но оно пока ничего не заметило. По знаку Клиффа отряд начал сужать круг. Зверь оказался крупнее, чем можно было судить на расстоянии, весом не меньше пятидесяти кило. Люди тихонько подкрадывались, андатра обезьяна беспокойно озиралась. Поднявшись на невысокий бугор, она тоже пригнулась, что-то вынюхивая в траве. Бугор укрывал людей от зверя, пока они не подобрались метров на двадцать. Внимание андатра-обезьяны по-прежнему было сосредоточено на земле. Терри, выбравшись на подъем, дал сигнал атаковать. Они пронеслись по склону, потрясая собственноручно изготовленными копьями. Существо вскинулось, дико озираясь. Терри с истошным воплем замахнулся на него и вдруг резко сдал назад. «У него какой-то инструмент!» Стоять! Рявкнул Клифф. Они остановились, держа копья наготове. Существо держало в передних лапах какой-то узкий предмет, нацелив его на людей. «Это ружье?» — спросил Айби. «Да вроде нет». Повисло молчание. Все нетерпеливо топтались на месте. Клифф разглядел потенциальную добычу четче. Он видел теперь, что серая шкура на самом деле не шкура, а скорее тщательно сшитая и отлично подогнанная шерстяная одежда. с большого расстояния немудрено принять за шкуру. существо попятилось, увидело, что его взяли в кольцо и присела. оказалось, что у него под лапами, ногами какая-то квадратная дыра с пределанной откидной крышкой. на крышке имелась большая ручка. существо разблокировало люк своим узким инструментом. торфяной покров исчез Крышка откинулась на крупных неотшлифованных петлях. «Оно разумно», — проронил Терри. Существо осторожно переступило с ноги на ногу, взялось за крышку, что-то пробормотало и указало вниз длинными суставчатыми руками. На концах рук вместо пальцев торчали целые наборы гибких многочленных приспособлений. Клифф отбросил копье и подошел ближе. В метре под уровнем почвы виднелся сложный механизм непонятного назначения. Пока чужак с Клиффом подозрительно переглядывались, оттуда донесся ворчливый гул, а следом вибрация сотрясла подошвы сапог землянина. Существо нырнуло в дыру, полезло в недра машины и поменяло расположение пары ее трубок с фланцами. Казалось, что люди перестали его интересовать. «Оно чертовски уверенно в себе», — подумал Клифф. Существо захлопнуло крышку люка с шумом, нарушившим напряженную тишину. Потом отложило в сторону инструмент и подняло обе руки отростка пальцами вверх. Они были вдвое длиннее человеческих рук и пальцев. Оно предлагает мир? спросила Ирма. В быстрых, блестящих глазках светился интеллект. Существо сфокусировало взгляд на стоявших бок о бок Ирми с Говардом медленно двинулось в их сторону. Люди неуверенно переглянулись. «Не мешайте ему», — сказал Клифф. С необыкновенной на взгляд Клиффа самоуверенностью создание прошло мимо людей, не направилось куда-то по своим делам. Оно даже не оглянулось, преследуют ли его. Люди стояли и глядели, как оно удаляется, размеренной, почти величественной поступью. Когда Клифф наконец оторвался от этого зрелища, то обнаружил, что Айби уже откинул крышку Сызнова и внимательно изучает скрытую под ней машинерию. С подъемом крышки ворчливый гул усилился было, но вскоре стих. «Там довольно интересная механическая конструкция», — сказал Айби. «Я, вероятно, мог бы протиснуться и...» «Я есть хочу», — сказал Терри. «Блин, я уже прикидывал, как я его зажарю». «Я не стану есть разумное существо», — — возмутила Сирма. — Ну да, — со вздохом покивал Терри. — А люди на земле иногда едят, — подумал Клифф. — И даже приматов. Но промолчал. Они вернулись к ручейку и попытались изловить овальную черепаху с бритвенно-острым панцирем. Настроение у всех порядком испортилось. Черепаху нашли, бесцеремонно пришибли камнем и зажарили на шомполе. Кожистое мясо, добытое из-под расколотого панциря, шипело на огне и испускало небесный аромат. Оно оказалось жестким, но никто и не пикнул пожаловаться.